Глава четвертая. Дезмонд. Я стал злейшим врагом самому себе. На часах девять утра. Я смотрю на пожелтевшие стены комнаты. Мне знакома на них каждая трещина. Когда-то они выглядели совсем иначе. Когда я впервые вошел сюда, комната показалась мне безупречно чистой. Она разительно отличалась от моего дома с его грязным ковром и вонючим диваном, от которого несло мочой и сигаретами. В тот момент, глядя на свои коротенькие штанишки и изношенные ботинки, я чувствовал себя предметом мебели, не вписывающимся в интерьер. Однако стоило мне увидеть ослепительные улыбки девушек, которые пришли в сопровождении такой же приветливой докторши, чтобы проводить меня в больницу. Как впервые в жизни я вздохнул с облегчением. Все будет хорошо, Дезмонд. И я поверил этому. Кошмар закончился, и, быть может, кто-то наконец-то по-настоящему позаботится обо мне. Мне сказали, что так и будет, и я до сих пор жду, когда они сдержат свое чертово обещание. Не бойся, доверься нам. Малыш, кто-то обязательно полюбит тебя, и у тебя появится новая семья. Проклятие! Я наблюдал, как эти стены блекнут все больше. Как и моя надежда, что найдется тот, кто будет любить меня как собственного сына. Я окидываю себя взглядом. На мне снова рваные джинсы, но теперь они модные и мне впору. Мои спортивные кроссовки уже потрепаны, но еще вполне сносные. Я одет в простую черную майку с своеобразным вырезом и короткими рукавами, и мое тело сильно отличается от тела семилетнего ребенка. Прошло уже 10 лет с того дня. Когда я впервые вошел в эту комнату, она дала мне надежду, но я так и не стал таким светлым, какой тогда была она. Я темный, грязный, испорченный. Я столько раз входил сюда, надеясь, что обрету семью, и каждый раз буквально через пару месяцев меня возвращали обратно. С каждым возвращением росла моя ярость, и я начал ненавидеть семьи, которые ради ничтожного пособия Корчили из себя поначалу любящих родителей, а затем обнажали свое настоящее лицо. Они сломали меня, и поэтому никто не хотел меня усыновлять. Теперь я мечтаю лишь свалить отсюда. Дело за малым, и я не дам остановить себя этой женщине, которая сидит напротив. С яростью я гляжу на доктора Лин. У нее длинные светлые кудри, которые она никогда не стрижет, ясные глаза, очки с черной толстой оправой, И по-матерински нежное лицо, которому когда-то я понапрасну доверился. Что ей еще от меня нужно? Один год? Еще один проклятый год, и я вырвусь отсюда! У меня больше нет желания выслушивать ее бредни!» «Как дела, Дезмонд?» «В норме!» Бросаю ее в ответ и ниже сползаю на стуле. Я закидываю ногу на ногу и скрещиваю руки на груди. «Мне хочется закурить!» и по привычке я запускаю руку в карман, где обычно держу пачку сигарет. «Почему ты такой грубый?» «Что не так?» «С моей жизнью все не так. Давайте к сути, докторша!» «Зачем я здесь?» «Отрезаю я». Доктор Лин опускает взгляд на листки, которые лежат на ее письменном столе. Она выглядит расстроенной из-за моего поведения, но мне никогда не удавалось одолеть эту женщину. И никому не удавалось заставить ее опустить руки. Она не сдастся и сейчас. Ей нужно лишь сделать еще один проклятый шаг, но она его пока не сделала. «У меня для тебя отличная новость, Дезмонд», — внезапно говорит она. От ее слов мне ни жарко, ни холодно, так что я спокойно остаюсь на своем месте. Тереблю сережку в виде крестика в моем ухе. «Помнишь, я говорила тебе, что ты был включен в программу усыновления?» «Да». Еще я помню, как ясно дал понять, мне это неинтересно». Доктор тяжело вздыхает, подравнивает бумаги. «Да, я что-то такое припоминаю». «Что-то такое, как бы не так! Что за чертов розыгрыш?» «Я все равно включила тебя в программу и нашла тебе семью». «Вот стерва!» «Я надеюсь, вы шутите!» Я вскакиваю со стула, который падает на пол, и резко опираюсь на ее стол с сжатыми кулаками. Через год я свалю отсюда, мне не нужна семья. Дэс, хрен вам, а не Дэс. Я заходил и выходил отсюда десять чертовых лет. И никто не захотел меня забрать. Теперь мне не нужны родители, забудьте об этом. В ярости кричу я. Ты сможешь решить, нужны ли они тебе, когда тебе исполнится 18. Что? Сможешь решить, хочешь ли ты, чтобы тебя усыновили, объясняет она. Выбор? Будет за тобой. Я чуть не задыхаюсь от клокочущего в горле смеха. Еще одна проклятая приемная семья. Мне хочется схватить что-то и разбить в дребезги. Это будет уже тринадцатый. Проклятие! Я считал их всех. Я туда не пойду. Смотрю в упор на доктора Лин и со злостью выплевываю каждое слово. Она поднимается со своего кресла и направляется ко мне со своими бумагами. Я подаюсь назад. Мне не нужно ее сочувствия, не нужно!» Когда-то она мне нравилась. Я с нетерпением ждал каждую нашу встречу. Каждый раз старался приодеться и выглядеть опрятно, а еще мечтал, как она придет и скажет, что хочет стать моей матерью. Потом я начал ее ненавидеть, потому что она оставила меня гнить в тех местах, о которых Бог даже не слыхивал. Возможно, это твой шанс, Дезмонд. Попробуй это понять. Это хорошая семья. У тебя будет возможность учиться и построить свое будущее. Признаю, я часто думал о том, что меня ждет за пределами приюта. У меня нет работы, а это значит, мне срочно нужно будет найти хоть какую-то, так что я не смогу продолжить учебу. Единственное, что я умею, — играть в американский футбол. «Я обожаю его!» «Он оставался моим спасением, пока я летел в бездну, и я бы хотел заниматься им профессионально, но думаю, что закончу жизнь официантом забегаловки, а потому уже распрощался с мечтами о славе». «Ты не можешь отказаться, просто прими все как данность», голос доктора звучал уже категорично, «один год, потом можешь делать, что хочешь» и государство больше не будет тебя контролировать. Так что собирай свои вещи, скоро за тобой приедут». «Скоро? Проклятие! Их даже не интересовало, как я отреагирую!» Я смотрю на доктора Лин, которая опустила глаза на свои бумажки, и вижу ее невозмутимое лицо. Тема закрыта. «Для нее возможно, но не для меня. Когда меня отводят обратно в приютское общежитие, я не на шутку взбешен. Ничего нового на сегодня. Я по-настоящему в ярости. Я вхожу в свою комнату, которую делю с Брейденом, и вижу, что тот валяется на кровати. Я пытаюсь не встретиться с ним взглядом и иду в ванную. Мне нужно хоть немного побыть одному, но мой растерянный вид тут же привлекает его внимание. Брейден пристально смотрит мне вслед, а затем откладывает в сторону комикс, который читал, и направляется за мной. Не успеваю я захлопнуть за собой дверь, как он уже стоит на пороге. «Эй, чувак, что стряслось?» спрашивает Брейден. «Ничего. Не хочу об этом говорить». «И ты правда считаешь, что я не суну нос в твои дела?» Я фыркаю. «Нет. Конечно, нет». «Брейден, мой брат, в наших венах течет разная кровь, но мы вместе с самого детства. Пусть каждый из нас столько раз отправлялся в разные семьи, в конечном итоге мы снова встречались в исходной точке». Лузеры, застрявшие в трясине, но зато всегда вместе. Мы увидели, чего стоит этот мир, и держались друг друга, чтобы не уйти на дно обоим. Опять какой-то кретин хочет стать приемным родителем, цежуя сквозь зубы, чуть отодвигаясь. Что еще? Он смущен. Мы ведь уже все спланировали. Так или иначе, мы встали бы на ноги, но теперь все катится к чертовой матери. Мне нужно покурить. Я подхожу к кровати и вытаскиваю из-под матраса припрятанную пачку с зажигалкой. Затем я возвращаюсь в ванную, открываю окно, чтобы в помещении не пахло дымом, и закуриваю, жадно затягиваясь. «Если тебя застукает, будет хреново», — напоминает Брейден. «Мне пофигу. У меня лишь два часа на сборы». В моем голосе смешиваются ярости смирения. У Брейдена выступают слезы, но он старательно делает вид, что все в порядке. «Через год ты будешь свободен, и мы свалим отсюда вместе!» «Я смогу решать, хочу ли быть сыновленным. На этот раз выбирать буду я. Вот это удача, не так ли?» Насмешливо ухмыляюсь я и делаю еще одну затяжку. Брейден молчит. Сдерживается, чтобы не подлить масла в огонь, но, по правде говоря, брат просто не знает, что сказать. Наши планы сейчас испаряются на глазах, Как кипящая вода в кастрюле, которую забыли снять с огня. Я ухожу, а он остается здесь. Еще какое-то время гнить без меня. А вдруг это хорошие люди, и все будет здорово, произносит Брейден, как только я заканчиваю курить. Да ни хрена! Я кладу руки ему на плечи и пристально смотрю в его зеленые глаза. Уже давно я не видел его таким взволнованным. С того раза, когда один мерзкий жердяй должен был стать нам отцом. Я трясу головой, чтобы отогнать воспоминания, которые вижу каждую ночь в кошмарах. «Брейден, когда у меня день рождения?» — спрашиваю я брата. Он моргает несколько раз, чтобы смахнуть выступившие слезы. «С того дня мы больше не плакали, и это было нашим обещанием друг другу, клятва, которую мы держали». «14 сентября», — бормочет Брейден, — сдерживая желание разреветься. «А у тебя?» — снова спрашиваю я. 20 марта, Дэс. Он вытирает нос и распрямляет плечи. «Отлично!» Брейден младше меня, хотя порой из нас двоих он кажется старшим. Но только не сегодня. Сегодня я старший брат. «Будь готов к своему дню рождения! Тебе еще не исполнится и восемнадцати, как я приду за тобой!»